и из недр ее выйдут чудища адовы, чтобы терзать грешников. Другие кричали «Смилуйся, Христос! Будь милосерден, Избавитель наш!» Одни громко каялись в грехах, иные бросались друг другу в объятья, дабы в роковой миг чувствовать рядом дружеское сердце. Внезапно страшный грохот, сильнее всех предыдущих, с отрясками наломлен. Все упали ничком, Простершие руки в стороны, дабы тело, приняв форму креста, Было защищено от злых духов. Воцарилась тишина, в которой слышались лишь учащенное дыхание Да испуганный шепот «Иисусе! Иисусе! Иисусе!», Иисусе Кое-где плакали дети, но тут, над простершейся ниц с толпою, чей-то спокойный голос произнес «Мир вам!». То был голос апостола Петра, который только что вошел в пещеру. Его приветные слова вмиг рассеяли страх, как успокаивает перепуганное стадо само появление пастуха. Люди начали подниматься с земли, подвигаться поближе к коленам апостола, будто ища у него защиты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 чье милосердие во крат превосходит человеческие прегрешения. Чувство облегчения и покой вселились в сердца верующих вместе с благодарностью апостол С разных сторон послышались голоса «Мои овцы твои, паси нас!» А те, кто был поближе к нему, просили «Не покидай нас в день гибели» и припадали к его коленам.